не могла понять разницы между анархизмом и психоанализом. В браке или вне брака, считала американка, Дону Флор все равно будет мучить комплекс вины, от которого она сможет освободиться, только нарушив все табу. Не важно, что это будет. Обыкновенная любовная связь или нежный роман, важно, чтобы это случилось поскорее. Но предложение Доны Гиза подходило бы лишь в том случае, если бы Дона Флор была сумасшедшей или самой распущенной и легкомысленной из вдов. Слова Доны Нормы вселили надежду. Она готова была держать пари, что если Дона Флор перестанет ненавидеть весь мир и ходить мрачнее тучи, то через полгода наденет обручальное кольцо или, в крайнем случае, будет помолвлена. Дона Гиза держать пари не стала, так как была иного мнения. Почему бы Тони Флор не повременить связывать себя узами семейной жизни? К чему это, когда на свете столько свободных мужчин? Да если бы она одержала пари, то проиграла бы. Ибо почти всегда книжную мудрость побеждает мудрость жизни то ли потому, что Дона Флор постепенно оттаивала и становилась более снисходительной к мужчинам, снова начав улыбаться и разговаривать то с одним, то с другим, хотя и оставалась по-прежнему скромной и учтивой, то ли по чистой случайности, что более вероятно, но уже через месяц после разговора с Донной Нормой и Донной Гизой выявились откровенная заинтересованность, и самые честные намерения доктора Теодоро Мадурейры, совладельца аптеки на углу Кабесы. Дона Динора с победоносным видом потребовала вознаграждения. Я же говорила еще несколько месяцев назад, когда увидела его в хрустальном шаре. Солидный и приличный господин, доктор и с достатком. Разве я не оказалась права? «С вас причитается Дона Флор». «Повезло, Донни Флор! Отличная партия!» Таково было мнение подруг и кумушек. Трудно сказать, когда именно фармацевт заинтересовался Донной Флор. Никто не назовет точно час и минуту, когда началась эта любовь. Любовь зрелого мужчины, равй которой не было в его жизни мучитель и роковая, не считающиеся ни с часами ни с календарем некоторое время спустя доктор теодора застенчиво улыбаясь признался дони флор что он давно еще до смерти гуляки начал на нее заглядываться из маленькой провизорской в глубине аптеки, Он восхищенно следил, как она пересекает площадь или идет по Кабесе. «Если я когда-нибудь решусь, то возьму себе в жены только такую женщину, красивую и достойную». Размышлял он, стоя возле пробирок и склянок с лекарствами. Разумеется, это было платоническое чувство, ибо фармацевт не относился к тем мужчинам, которые способны увлечься замужней женщиной, и помышлять о ней, пожирая ее алчным взглядом, или, если употребить точное и изящное выражение аптекаря, всегда умеющего смягчить самые вульгарные слова, глазами, полными греха и вожделения. Первый увлечение фармацевта заметила Дона мина, которую, впрочем, мало занимали чужие дела. Она не любила сплетничать, и делала это только по необходимости, чтобы не отставать от подруг. По сравнению с другими кумушками, Дона Эмина казалась скромной и застенчивой. Это было в начале апреля, когда студенты выходят на улицы, празднуя начало учебного года. В длинные процессии возглавляемые старшекурсниками шли новички. Они были обриты наголо, завернуты в простыни, и связаны друг с другом веревкой, подобно рабам в древности, а в руках они несли плакаты, высмеивающие правительство, высокие цены и глупых политиков.